Глава 15 Князь и другие неприятности. Пульсар сорвался с ее рук, чтобы замереть буквально через полметра. Огненный шар завис, то ли ожидая команды, то ли сомневаясь в правильности своего поступка. Вот не шучу, он колебался, и выглядело это как самое натуральное сомнение. «Что?» – разъяренно выпалила арвия. «Я тоже поняла, что это не по ее воле случилось». Посмотрела на Рыха. Вот уж кто даже теперь недоволен. Насупился, готовится отражать опасность. И ингары напряжены. Ты? М да, с логикой у Арви напряженка. Что ты сделала? Ничего. Пульсар заискрился и взорвался. Локальненько так, никого не задев. Фейерверк в миниатюре. Красиво. Траканы в восторге. Но вот Арви не впечатлило Точнее, впечатлила, но не так, как меня. Совсем наоборот. Она тяжело задышала, словно вот-вот разразится еще одной тирадой. А я смотрела на нее и понимала, что вся красота, которая была раньше, начала понемногу исчезать. Слой за слоем с нее слезали маски. Менялся цвет кожи, глаз. Волосы то становились короче, то вновь отрастали. И выглядело это пугающе. мам дорогая, что это с ней?» Попятилась. «Оборо». сжалась спиной в, скажем так, грудь рыха. «Пусть защищает меня». Арвия пугала. Но что я могла сделать? Ничего. Ингары потихоньку открывали порталы и выкидывали в них гостей. Свою работу они выполняли сознанием знанием дела, но толку. Всех все равно вывести не успеют. Арвия, кажется, вот-вот слетит с катушек. Но ну, потом в пространстве между нами появилось серое облачко. Сначала небольшое по размеру, но все увеличивающееся. Оно вытягивалось, чтобы затем порваться ровно посередине, образуя, да, проход, точно такой же, через который я сюда попала. Наконец-то обо мне вспомнили. Я Родносу буду жестоко мстить, и мстя моя будет страшна. Конец обнаглел, бросил меня на растяжение ты сумасшедший Но появился отнюдь не Роднос. Вальяжной походочкой из туманной дали вышел пушок. чёрном костюме. Сказал бы ещё, что с укладкой и подкрученными усами, но утверждать не буду. На серой шерсти всё равно не видны изменения. Арвиа Лангарш, от имени князя Рудона предлагаю вам сдаться. Какой серьёзный котик. Только кому, да его слов, дело-то есть. Вот плюс я на них обиделась. Значит, меня в любой момент тут прибить могли, а они марафет в это время наводили. Убью Роднеса, как только увижу. Изменение морды лица Арвии замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Она стала обычной. Тёмные жёсткие волосы, не впечатляющие черты, фигура несколько угловатая. но такую бы мало кто обратил внимание и уж точно не назвал бы красавицей. Стихийный морф дошёл до своего настоящего облика. Да уж, неудивительно, что она сбриндила. В образе Дианы она хотя бы могла считаться силиконовой красоткой. «Я княгиня!» – прошепела она. – «Я шла к этому пятьдесят лет!» «Ого! Не подумала бы, что у нее все так запущено! Потратить пятьдесят лет на что?» «Госпожа Лангарш! Ваши планы, к сожалению, далеки от реальности!» Пушок чинно сложил лапки на пузе. «В настоящий момент в княжестве Рудон уже состоялся обряд признания». Магия выбрала нового князя, а свидетели в количестве двух человек заверили это на бумаге. Полагаю, коллегия магов уже получила сей документ. И... Врёшь! Бывшая красотка создала ещё один пульсар. Я дёрнулась к кошаку, позабыв, что с моей магией лучше помалкивать в тряпочку. Но мой порыв загасился тут же, потому как в зале начало формироваться ещё одно серое облачко. «Как-то бесит они уже меня!» И кто теперь заявится на наш междусобойчик? Первым явился победитель в номинации «Лучшая новогодняя елка». Нагарус тоже успел принарядиться. Вот какого спрашивается? Моей жизни напрямую угрожает неадекватное сумасшедшее. А они марафеты наводят. Решила пока не возмущаться. Арвия стояла к порталу спиной. Видеть их не могла. Но и я тоже еще не совсем из ума выжила. Кричать «сюрприз» не буду. Следом появился Амур. в форме неизвестного мне образца. Покосилась на ингаров. Чем-то их одежду напоминает, только попышнее. Ясно-понятно, еще один парадный мундир. Гаданье. Замыкающим оказался Роднос. Портал за ним тут же закрутился тугой спиралью и исчез. М да, а он единственный, кто не соизволил поменять свой потрёпанный костюм. Прибедняется, но я все равно припомню каждую минуту моего одиночества, чтобы знал на будущее». Народ в зале находился в шоке, таращаясь на новоиспеченного князя. То есть раньше они самозванца видели, а теперь перед ними настоящий роднос. Надеюсь, очень надеюсь, что он меня не обманул. Ингары вытянулись, показывая, что готовы ему служить. Хотя они и до этого прекрасно справлялись. Особенно, когда помогали самозванцу громить невинные поселения гоблинов. «Что-то я совсем злая становлюсь. Магия подчиниться мне!» «Ой-ой, не дружит она с головой! Тут столько свидетелей! Неужто поубивает всех?» «Арвия!» Исхан произнес ее имя негромко, но отчетливо. Женщина вздрогнула и развернулась к нему, ощупала взглядом, проверяя, ее это подельник или нет. «Ты!» – прошептала она. Пульсар погас, так и не найдя жертву. «Зачем?» – арве Роднос медленно пошел к ней. «Власть в Рудоне никогда бы не перешла к тебе. Только связанной кровным родством может зайти на престол. Этого не подделать Морфу, каким бы сильным ни был его дар». «Думаешь?» — неожиданно ее облик начал меняться, и спустя мгновение перед нами вновь стояла красавица. «Твою ж! Она никакой не стихийный Морф. Так ведь они там говорили. Она самый настоящий маг, способный перевоплощаться, когда и как захочет». «Посмотри на меня, Исхан. В первый раз ты увидел меня в этом облике, и я не могла больше его менять». Она завлекательно улыбнулась моему артефактору. «Я хотела все сделать по-хорошему. Ты был бы счастлив, если бы женился тогда на мне». «Вот эта новость. Роднос, нас ждет очень серьезный разговор, обещаю». «Но ты не захотел. Почему? Я была недостаточно красива для тебя, недостаточно искусна». оставшиеся в зале, то бишь те, кого ингары попросту не успели выкинуть свои порталы на востреле Ох, хусечка, ты будешь самым косточка перемываемым из князей». И «Я не любил тебя». Тараканы расплылись в счастливых улыбках. «При тут любовь?» Арви тряхнула своей гривой, не желая понимать, что есть вещи и поважнее власти. «Я бы сделала тебя счастливым. Знаешь, сколькие после встречи со мной поверили в свои мечты». их иллюзии стали реальностью, голос боевички становился всё слаще и слаще. И всё, что я просила взамен, их облик, их магию, это немного, крохи, а всё ради исполнения желаний. И будь я настоящей арвией, ничего бы этого не было. Она была слабой. О нет, не как маг, а как человек. Представь себе это, такая мощь. Я не смогла бы пройти мимо, даже если бы захотела». Теперь она стояла почти вплотную к Роднесу, и мне это очень не нравилось. А этот нехороший мужчина, мой, прошу отметить, особливо, с благосклонностью взирал на нее. Да что это с ним такое? Тараканы синхронно отвесили мне под затыльник. Ментальная магия. Та самая, которая не может ничего мне сделать. Я везунчик, но вот все остальные очень даже подвержены ей». «И что мне теперь делать? Нужно спасать Роднеса, но я не имею ни малейшего представления, как это сделать». «Арвия!» — в его голосе звучала ласка. «Сколько их было!» На ее губах появилась счастливая улыбка. «Много. Но каждый из них был всего лишь ступенькой на пути к тебе. Забудь о прошлом. В будущем мы завоюем весь мир». «Нет уж, ты моего мужика себе не заберешь. Мне не нужен весь мир». Исхан отступил от нее на шаг. «Скажи свое имя, и после мы решим». «Нет, выбирай». Личина доброй красавицы снова начала улетучиваться. «Ты разделишь со мной эту дорогу? Или умрешь?» Я думала, что будет бой. Правда, даже сомнений почти не осталось. Ингары вновь пооткрывали порталы, спешно выкидывая всех из возможной зоны боевых действий. Нужно будет потом узнать имена, И не забыть разослать открытки с извинениями. Как-то не хочется думать, что правление родноса начнется с бунта недовольных. Хотя им тут жизнь спасали Пусть радуются. И я разделю путь с тобой. Что? Я разозлилась. Очень сильно разозлилась. А еще почувствовала, как позади меня напрягся Рых. Он ведь тоже не крайне левый. Даже разрешение на брак со мной родносу дал. Мне этот брак, конечно, не лесом, не полем, но всё же. А потом я поймала взгляд Исхана. Точнее, это он нашёл мой. И как-то сразу стало понятно, что он меня никогда не обманет. Вот почувствовала и всё тут. Не знаю, как это объяснить. И расслабилась, даже улыбнулась. «Разделишь?» Да, Арвия такого ответа не ожидала. «Ты ведь этого хотела?» Холодно спросил Исхан. — Да. — Скажи мне свое имя, — он их потребовал он. — Тот, кто хочет объединить судьбы, не должен лгать. — Тире Луата! — она, как зачарованная, смотрела на него. — Имя рожденное, имя данное. Прозвучало странно, но остальные явно поняли, что тетка не лжет. — Тире Луата, ты повинна в смерти князя Рудона. предательстве и других преступлениях, расследовать которые будет коллегия магов. Как властитель этих мест, я приговариваю тебя к заключению до вынесения вердикта». «Ты соврал!» – закричала она. Снова засиял пульсар. Вот только теперь ни я, ни Родность, ни Ингары не успели сориентироваться. Зато все очень успел Рых. Один его исполинский шаг – богатырский замах, И на темечко Арви опустил Тирии опустился кулак моего братишки. Черепушка у нее была не чугунная, так что вырубила мадаму мгновенно. Даже пискнуть не успела. «Кх-х!» — укоризненно произнес Амур, а котяра бросился у купавшей на пол женщине. «Я вас спасал!» — прогудел Рых. «И я благодарю тебя за это!» — заметил Роднос. «Вот только она свое имя сказала. Настоящее. А я теперь могу!» Немного больше, чем другие маги. Ну и никуда бы она не делась. Да и все ее трюки с магией были бы бесполезны. Ясно. Братишка оскалился, но все же спросил. Эта тронутая померла там? Нет, господин Варды, вздохнул Пушок. Жить будет. Исхан нахмурился, махнул ингаром. Те подлетели, спеленали ничего не соображающую самозванку и куда-то поволокли. Варя... Ну вот, и на меня внимание обратили. Я грустно улыбнулась, понимая, что ещё чуть-чуть и наступит конец. Мне нельзя здесь находиться. Да и дом работа ждёт, и вообще. И пятое, и десятое. А он наглый врун. Обманщик каких ещё поискать. Варя. Исхан подошёл ко мне, осторожно приподнял мою мордашку за подбородок, чтобы видеть моих тараканов, не иначе. Прости меня. Хорошо? Ты меня одну бросил. «И соврал, и сомневаться заставил, не удержался от претензий. А я еще из за тебя переживала, то я добавила уже совсем тихо. Не нужно за меня переживать, тебе не нужно. Волноваться и беспокоиться могу только я». Он хитро улыбнулся. «Я должен был оставить тебя тут, чтобы ты отвлекла Арвио, Тирию, как выяснилось. Я принял на себя ответственность за целое княжество всего за пару минут». Не думаю, что раньше такое случалось. Отец бы уж точно такого не допустил. Я надул, словно хомяк. Не буду прощать, пусть мучается. Поверь, Варя, мне очень стыдно. Не знаю, не знаю, по морде лица этого точно не скажешь. Но я смог сделать так, что вся магия дворца защищала тебя. Ничего мы не случилось. Да и я тропился, как только мог. Даже костюм не надел, пробурчала, отводя взгляд. «Точно». Он наклонился и поцеловал. Таракашки попадали в обмороке от нахлынувшего экстаза. и много не надо. Впрочем, как и мне. «Госпожа Чиж! Госпожа Чиж! Варвара!» Грубо прервал нас ректор. «Мы с профессором Мурмираусом обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что коллегия будет не против, если вы вернетесь к той должности, что занимали раньше». Я икнула. «Преподавать? Хм...» А почему бы и нет?